Полковник разворачивает тотальную войну и устанавливает критерии в области искусства. Его политическое двуличие свидетельствовало о том, что новое государство не являлось монолитным блоком, поставленным на службу нацизму, о чем мечтал полковник Сампайо Перейра. Остатки гнилого либерализма разъедали государственный аппарат. Однако недалек был день, когда в правительстве окажутся только пылкие приверженцы тоталитаризма, безупречные арийцы. Прекрасен и близок день окончательной победы. Покатится головы, прольется кровь очищения. Стоя у черной доски, на которой висит карта Европы, полковник вдохновенно провозглашает. «Мы уничтожим всех врагов до последнего, без всякой жалости». Он устремляет на журналиста пронзительный взгляд. Жалость свойственно слабым, она унизительна. Агрессивный полковник переставляет булавки с цветными головками ближе и ближе к границе Франции с Пиренейским полуостровом. Мы завершили первую фазу войны с полным успехом. Вся Европа принадлежит нам. Фюрер с присущей ему гениальностью водрузил флаги со свастикой на вершины Пиренеев. В Испании с нами прославленный генералиссимус Франко. В Португалии наш мудрейший доктор Салазар. Одна голова его стоит всего золота мира». Такой баланс он подвел в первой части беседы. Главный редактор Перспективас по по-прежнему оптимистичен. «Прежде чем взглянуть на верстку столь безобидную», — уверял себя Самуэл, — полковник хотел показать бесполезность какой-либо оппозиции и нацизму, и развернул картину тотальной войны, Блицкрига. Однако, несмотря на войска, танки, истребители, бомбардировщики, несмотря на убитых, пленных, трудовые лагеря и лагеря смерти, нагло развивающиеся знамена со свастикой, журналист еще не потерял надежды на благоприятное решение. На фоне грандиозных сцен войны, какую опасность может представлять маленький журнал, ограничивающийся публикации кое-каких репортажей, осторожно написанных международных обзоров, скажем, о новом курсе, провозглашенном Рузвельтом, стихотворений и рассказов. Журналист слушает, не возражая против утверждений полковника, который, охваченный энтузиазмом, переходит к предсказаниям того, что произойдет в ближайшие дни, неминуемая капитуляция Англии, а потом. Наступает пауза, чтобы придать еще большую торжественность сообщению, исходящему, как знать, не от германского ли верховного командования. Потом наступит очередь коммунистической России. Для наших бронетанковых дивизий, он сказал, наших с абсолютной естественностью. Разве Бразилия не была союзником Третьего Рейха в Южной Америке? «Прогулка по степям в течение одной-двух недель максимум. Россия исчезнет, и коммунизм будет стерт с лица земли». Так завоевав Советский Союз и очистив мир от коммунизма, полковник снова уселся, бравый и в высшей степени довольный собой. Он бросил победоносный взгляд по другую сторону стола, точнее сказать, окопа чтобы насладиться зрелищем поверженного противника, обнаружив, однако, с удивлением, что еврей не уничтожен. Он поразился тому, что на его наглых губах играет насмешливая улыбка, и в голосе слышится нотка «Превосходство». «За одну неделю, полковник, смотрите, ведь надо будет пройти огромную территорию. Наполеон, заткнитесь! Острый взгляд полон досады и недоверия, полковник нахмурился. Самойлс похватился, но было уже поздно. «Ах, твой характер, сами доставит тебе столько неприятностей!» — предсказывала «Да», целуя его глаза. После напряженной минуты молчания полковник схватил пачку страниц типографской верстки и, бегло перелистав, тотчас же вскипел. «Вы циник!» «Каждая строка здесь источает яд!» Он стал просматривать заголовки материалов, фотографии, пробежал взглядом по строчкам. латифундии, «Остатки феодализма», «Ограбление», «Марксистская проповедь». Вы еще осмеливаетесь отрицать фотографии фарел и негров? Разве в Рио нет приличного района, достойного того, чтобы быть сфотографированным? Что?» И белых уже вовсе нет. Репортаж о Самбе пытается объяснить Самуэл. «Заткнитесь, я уже вам сказал, современное искусство, непристойности, дегенеративное искусство». Фюрер со своей гениальностью запретил подобную тошнотворную гадость. «Такие вещи подрывают мораль нации. Вот потому-то во Франции все проституировано». Вид обнаженных женских фигур оскорбляет эстетические чувства летиого полковника. Он их отвергает с неподдельным отвращением, выступает против естественной красоты. Полковник признает женскую натуру лишь по-своему. Самуэл использует неожиданную вспышку критики искусства, пытаясь оправиться от испуга, надеясь возобновить диалог. Но ему не удается и слова вымолвить. Полковник совершенно теряет голову и кричит, увидев фотографию президента Соединенных Штатов Франклина Делано Рузвельта на целую полосу. Только этого не хватало. Верх всего. Но, полковник, он же президент. Президент? Еврей на содержании у международного коммунизма. Вот он кто. Делано, еврейское имя. Вы что, не знаете? Мы-то знаем. Вне себя... Он отшвыривает страницу, с которой улыбается ненавистный президент, хватает последнюю пачку листков, но не успевает возмутиться песню любви к оккупированному городу поэта Антонио Бруно. Помешал телефонный звонок. Прямая линия, известная лишь немногим лицам, только для важных и срочных дел. Полковник отложил бумаги, взял трубку, все еще возбужденный, с горящими глазами, охрипший, Однако вскоре он старается взять себя в руки. Голос изменился, стал не только сдержанным, спокойным, но и вежливым, почтительным, чуть ли не льстивым. «Должно быть, звонит по меньшей мере военный министр», — мелькнула мысль у журналиста. Академик Лизандро Лейте, известный юрист и великодушный друг. Он ошибся. Звонил не министр и не заместитель министра, даже не военный. Полковника вызвал по телефону толстый, потливый, с шевелюрой академик. Высшему судебному чиновнику, дезамбаркадору и профессору Лезандру Лейте, носителю бесчисленных титулов, с большим трудом удалось разузнать номер прямого телефона Сампаю Перейры. Антонио Бруно скончался сегодня утром полковник. Я в это время был в трибунале, только что узнал. Полковник выслушал печальное и многообещающее известие и не сумел справиться с волнением, удержаться от улыбки. Но тотчас же пришел в себя, стер улыбку радости, заговорил сокрушенным и сдержанным тоном, которого требовало прискорбное, отличное, великолепное сообщение. «Поэт Антонио Бруно умер? У нас появилась вакансия, полковник. Большая потеря для национальной литературы. Вдохновенный Барт. Без сомнения, без сомнения, он был превосходный поэт». Лизандру Лейте прервал красноречивую эпитафию полковника. В конце концов, Ведь для того же Дезамбаргадор проявил настойчивость перед грубыми отказами капралов и сержантов, которые не соглашались предоставить ему прямую связь с полковником. Не затем же он перетряхнул полмира, пока не получил секретного номера, чтобы теперь выслушивать банальную болтовню. Ведь еще не наступил час ответной речи на церемонии вступления в Академию. «Приберегите эти красивые слова для вашего выступления, полковник». «Что вы сказали?» «Выступление? У нас же вакансия, полковник!» Он сообщил известие с гордостью человека, который предлагает редкий, бесценный подарок. Да, он приложил столько сил лишь для того, чтобы сообщить о смерти поэта коллеги по академии. Преданный и великодушный он преподнесет своему выдающемуся собрату и другу полковнику Агнальдо Сампайо Перере открывшуюся вакансию с титулом бессмертного. Но полковнику необходимо действовать моментально, нельзя терять ни минуты, надо приступить к делу немедленно. Немедленно, — повторил он. Академик с более чем десятилетним стажем Лезандро Лейте, выдающийся авторитет в области юридической литературы, считался специалистом по выборам в академию. Он прибегал к хитростям, манипуляциям, применял стратегические и тактические ходы, которые могли бы привести его фаворитов к победе. Прозорливый покровитель кандидатов, он из каждых выборов извлекал ту или иную выгоду. Злопыхатели, которые имеются повсюду, в том числе и в Академии, утверждали, что ученый-профессор коммерческого права был в значительной степени обязан своей карьерой на юридическом поприще, именно этим вакансиям, которых так домогаются претенденты, поднимаясь в жизни за счет умерших. Если подобные комментарии доходили до его слуха, то они ему не досаждали. Он невозмутимо продолжал следовать своим путем. Мягко, но настойчиво он намечал линию поведения, которой должен был придерживаться кандидат. Нужно, чтобы академики были незамедлительно оповещены о вашей кандидатуре и знали, что эта вакансия предназначается именно моему выдающемуся другу. Полковника, бесстрашного, отважного во главе отрядов осуществляющих репрессии против злобного и коварного, по его мнению, внутреннего врага, в этот момент, в решительный час, когда начинается борьба за титул бессмертного, охватывает неожиданная радость. Он покашливает, обуреваемый сомнениями. Податься в академию сразу, в ближайшие же часы, но ведь тело отнесут туда. «Не знаю». «Не лучше ли подождать, пока не состоится погребение? Не кажется ли вам это более подходящим?» Круглые наивные глаза полковника уставились на журналиста, о котором он совершенно забыл, на малоприятного свидетеля разговора. Прикрыв рукой телефонную трубку, он приказывает «Убирайтесь вон!» Самуэл Ледерман, самука для друзей, сами для «да» его жены, еще пытается настаивать «Правда, без особой уверенности, но долг, вы нужно выполнить до конца. А журнал, полковник, не будет закрыт?» «Чемпион по безнадежным делам, вот ты кто сами!» — взрывается голос «да». Глаза у полковника сверкают, эти сверлящие глаза. «Что? Вы еще осмеливаетесь? Убираетесь, пока я не передумал и не засадил вас в камеру». Потерпев поражение, журналист забирает верстку, беседа не принесла ожидаемых результатов, запрет на выход перспектива состался в силе, и его главный редактор лишь случайно избежал тюрьмы. Самука никогда больше не допустит, чтобы в его присутствии отзывались дурно об Академии, этом почитаемом учреждении. Шагая по темным коридорам, засунув бесполезные теперь страницы верстки в карманы пиджака, униженный журналист Самуэл Ледерман сожалеет о смерти поэта Антонио Бруно, с которым он разговаривал единственный раз, и чья ода, посвященная оккупированному немцам Парижу, песня «Борьбы и надежды» окажется неопубликованной. Как и многие другие люди, Самука знал на память целые отрывки поэмы, и сейчас вспоминал их. Он мало-помалу приходил в себя после понесенного поражения. Ведь мечта, которую мы лелеем, всегда сильнее. Днем раньше, днем позже, приносящий лишь убытки, преследуемый, осужденный журнал превратится в ежедневную газету, активную, живую, с важными репортажами, с известными сотрудниками, отечественными и иностранными, со свободным обменом идеями, нечто небывалое для прессы страны. Когда Париж будет освобожден и воцарится демократия в Бразилии. Ты неисправим сами. Оптимистические перспективы и восклицания по латыни. Повторите, пожалуйста, Дезембергадор, я толком не расслышал. Вы сказали, что освободившись от зловредного еврейского шпиона, располагая возможность уже не скрывать охватившее его волнение, полковник возбужденно слушает. Он кивает головой в знак согласия с утверждениями опытного специалиста по выборам. «Сейчас не время соблюдать протокольные нормы, прославленный друг. Сейчас необходимо атаковать. Главное — Не потерять время, перейти в наступление, занять прочную позицию, воспрепятствовать появлению другого кандидата, заручиться голосами выборщиков. Претендентов ведь много. Наверняка с целью придать больший вес своему усердию и своим советам, навязывая полковнику собственное руководство его избирательной кампании, Лезандро Лейте прежде всего охарактеризовал предстоящую битву ожесточенную, хотя и без кровопролития. Выступить как можно раньше, друг мой, — это лучшая тактика. Надо подготовить все для блистательной победы. Алео, як тест, Жребий брошен. Полковник не спорит, твердит. «Я доверяю вам, дорогой друг, согласен с вашими доводами». Поступлю, как вы советуете, отдаю себе полностью в ваши руки. Энергичный юрист не хочет ничего иного, как привести полковника к триумфу. Задача эта, впрочем, трудная. Нельзя найти кандидата, обладающего большим престижем, который опирается на поддержку самых могущественных персонажей режима и перед которым открывается свободный путь. Такой ли уж свободный? Возможно, и найдется кто-то, кто захочет поспорить, наморщить нос, оперируя ссылками на политические позиции кандидата. Но никто не рискнет пойти дальше ворчание. Все кончится тем, что академики проглотят пилюлю и отдадут ему свои голоса. Избрание, несомненно, гарантировано. А уж потом будет торжественная церемония, облачат его в парадный академический мундир, не поскупятся на дифирамбы в официальной приветственной речи. Да, было бы невероятной глупостью, если бы речь была произнесена по поводу другого кандидата. А тут зал, заполненный генералами, министрами, быть может, даже во главе с президентом, послы, великосветские дамы, Элегантные туалеты, декольте, драгоценности, ордена, ленты, царство, роскоши, красоты, не говоря о фотографиях. А затем? Ах! Затем предстоит получить заслуженное вознаграждение, занять первую вакансию в Верховном федеральном трибунале, ибо, как известно, рука-руку моет. Возьмите Академию полковник, дайте взамен... Верховный трибунал. Лизандру Лейт развивает по телефону идеи, подсказывает новые мотивировки, подстекает по его лицу. «Потрясающий болтун!» — отзываются о нем коллеги по профессии. Он намечает перспективы, открывает горизонты. Голос у него медоточивый, убеждающий. Полковника охватывает энтузиазм. «Конечно, да!» Моя кандидатура получит полную поддержку армии. Полную. Министр? Он сделает все необходимое. Все. Как вы говорите? Да, именно так. Вы совершенно правы. Моя кандидатура будет предложена армией, не имеющей в настоящее время своего представителя в академии. Это поистине абсурд. Уважаемый друг высказался очень точно. Таково требование класса. Профессор продолжает. Напоминая об истории Академии, он выдвигает решающий, неоспоримый довод. Какая голова! Полковник чувствует себя практически избранным. Точно, Дезембергадор, абсолютно точно. Я ведь не подумал об этом. Так вот, именно так, мой благородный друг, кресло это принадлежит армии, всегда принадлежало ей. Покровитель Академии — первый среди академиков. «Ваше избрание будет означать восстановление традиции, нарушенной избранием Бруна». «Традиция» — приятное слово для полковника. Он чувствует себя в благодушном настроении. Лизандру Лейте заключает многообещающими словами. «Единственный кандидат», — повторяет полковник. «Вы считаете это возможно, дорогой друг?» «Ну, мой бравый полковник, не будьте наивны». В условиях нынешней внутренней и международной обстановки кто в стране осмелится соперничать с всемогущим патроном сил безопасности? Безумие само по себе имеет границы, думает Лизандру Лейте, вытирая пот, улыбаясь и затем обещает. Я со своей стороны сделаю все возможное и невозможное, чтобы было именно так. Единственный кандидат И единогласное избрание, мой благородный полковник.